Глава 45 Я знаю, что ты На самом деле я, конечно же, примерно знал, кого хочу взять с собой в разведывательный поход. В нашей компании все люди не без греха, но к некоторым я никогда не повернусь спиной. И одновременно есть те, кому, как мне кажется, можно довериться. А с усиленным интеллектом это легко проверить. Что я знаю о соседях по отряду на текущий момент и к кому бы присматривался, если бы пришлось набирать отряд, исходя из имеющейся информации? Кеша, несмотря на наши натянутые отношения, был бы полезен с его железными кулаками, но сейчас от него не было никакого толку. Семен, участковый, с самого начала не внушал мне доверия, а потому видеть его рядом с собой в походе, да еще и зависеть от его темной натуры, вот чего не хотелось, так не хотелось. Однозначно в отряд я бы взял Ольгу. В меру спокойная, рассудительная, да и пооткровенничали мы с ней тогда неплохо. В конце концов, она без всякого возмущения собирает для меня траву. Если честно, я бы на ее месте уже взбунтовался. Как та же Даша, к примеру. Кстати, а как бы я с ней поступил? Да, она оказалась то еще стервой, но лучница все-таки неплохая. Пожалуй, не стал бы сразу отбрасывать. Парней из отряда Влада я знаю плохо. До сих пор иногда путаю Павла и Стаса, а Николай слишком старый, интересов у нас общих нет. Понимаю, возрастной ценс не лучший вариант при выборе бойцов, но... «Все же предпочитаю тех, с кем мне проще найти общий язык». А этот почти все время молчит себе на уме. «Амбидекстер-кинжальщик Кирилл вроде бы неплохой вариант, но эта его мрачная натура не внушает доверия». Подумав так, я усмехнулся. «Тоже мне специалист по кадрам. Здесь каждый, вольный или невольный убийца. У некоторых на счету не один десяток». А я тут размышляю категориями вроде «мрачный» и «старый». Да уж, человек и правда ко всему привыкает. Кузнеца Диму Петрович с собой брать не разрешил. А жаль, парень он неплохой, и лидер не просто так им дорожит. Понимаю копейщика. По факту он отправляет меня в неизвестность, из которой я еще могу не вернуться» а лишать себя поддержки сильных членов отряда он, как грамотный руководитель, просто не может. Вот и оставляет того же Рыжего, который поразительно много знает об этом мире. Да и надежный он все-таки, в отличие от, скажем, Бориса, который первым сдался, когда мы напали на их отряд. Девчонок я и вовсе в расчет не беру, как показало наше совместное проживание, у них на уме сплошные хихоньки с хахоньками». Кроме, пожалуй, Лены, той самой, которая умеет обращаться с веревками. Думаю, и ее можно было бы взять на заметку. Собственно, к чему размышления практически на пустом месте? Вот и первый испытуемый. «Сергей!» — окликнул я парня, с которым до этого почти не общался. Тот даже дернулся от неожиданности, настолько его испугало мое обращение. «Да не пугайся ты так!» — поморщился я. «Ты ведь э, хорошо стреляешь из арбалета?» «Да, я самый настоящий капитан очевидность». Задаю вопрос, ответ на который знаю прекрасно. «Просто хочется его задержать, разговорить и посмотреть на реакцию». «Так», — смущенно ответил парень. «Это моя специализация, ее бы прокачать и...» «Не скромничай», — перебил я. «На охоте же наверняка успешнее всех». Вот он уже осмелел и немного задрал нос. Пока арбалетчик рассказывал мне о своих навыках, я внимательно вчитывался в открывшиеся данные. Сергей Носов, десятый уровень, возраст 43 дня, умение дальний бой, арбалет, дополнительное умение меткий выстрел, уязвимость, тяжелая броня снижает эффективность основного навыка. Вот оно. Ко всем прочим интересностям добавилось описание слабых мест. При сражении с врагами, надо сказать, эта мелочь будет весьма полезной. Зная уязвимость соперника, легче выстраивать тактику. А пока просто примем во внимание, что умеет Сергей. Вежливо сославшись на занятость, я прервал его под затянувшийся рассказ и пошел дальше, оставив его теряться в догадках, чего я от него, собственно, хотел. Несмотря на то, что я уже знал, кого я точно не буду брать к себе в отряд, проверки, естественно, будут подвергнуты абсолютно все. Все-таки поход только на втором месте, а на первом информация». У Бориса с его булавой в качестве дополнительного умения оказалась ускоренная атака, а уязвимостью уменьшенный радиус обзора во время этой атаки. По сути, парень был практически слеп, когда вкладывался в ураганное нападение, и хотя он мог пробить серьезную защиту, сам при этом был открыт для ударов. Лучница Даша обладала мгновенной реакцией, позволявшей ей увернуться от сокрушительных, но неточных ударов. Правда, платила она за это усиленным уроном. Выносливость была снижена в угоду ловкости. Пока практически все пункты описания касались только боевых качеств. Даже обидно. А я ведь так в глубине души рассчитывал раскрыть парочку чужих тайн. Потом мне попалась Ольга, она как дистанционщик могла использовать так называемую стойку стрелка. Из Куцева описания навыка я понял только то, что из положения стоя наша бизнес-леди стреляла более метко и наносила повышенный урон. А вот с любым другим оружием, кроме огнестрельного, она была практически бесполезна. Системная запись так и гласила «Использование неосновного оружия снижает эффективность атаки на 50%». Николай, мужик чуть за 40, в прошлой жизни явно слушавший нечто вроде шансона, мог впадать в своего рода «ярость берсерка» и наносить просто-таки чудовищный урон. Называлось это, правда, немного по-другому «слепая ярость», но вариант с «берсерком» мне нравился больше – Собственно, уязвимость его была вполне предсказуемой. Резкое падение скорости движений и уменьшение очков здоровья, как говорится, чем больше шкаф, тем громче падает. Выглядит грозно, вот только без настоящих боевых приемов он особого урона не нанесет, разве что попробует вкладываться в ловкость и комбо. И опять ничего, кроме боевки. Некоторое время я просматривал всех довольно рассеянно. Вот, к примеру, Павел, бывший до объединения помощником Влады. Он виртуозно обращался с топорами, топориками и топорищами. Сражаться мог обеими руками, держав каждый по оружию, но левая явно уступала правой, так что мрачный Кирилл оставался пока единственным амбидекстром. Лина, Марина, Равшана, у всех трех вообще не нашлось ничего интересного. А вот Дима, которого я принципиально хотел изучить получше, меня удивил. Да, как я в свое время и предполагал, у него оказалась дополнительная способность ломать оружие противника, как он и сделал тогда в поединке с Николаем. Но вот дальше начались странности. Во-первых, строки уязвимость в его описании не было, даже намека. А во-вторых, над рыжим горел значок Гейса. В чем он заключался, обозначено не было. Просто наличие Гейса, как факт, и все. Кузнец, которому я, в общем-то, симпатизировал, оказался самой настоящей темной лошадкой. И тут меня практически передернуло. Я вспомнил, кто носил этот яркий красный шарф, увиденный мною мельком в пещере со стариком. Длинный, нескладный кузнец как-то раз повязал его, когда стоял в дозоре, еще посмеялся, говоря, что хоть так от холода можно спастись. Это было давно, еще до переворота, устроенного Петровичем. Надевал кузнец этот шарф нечасто, видимо, ничего особенного в нем не было. Потому-то я и не сразу вспомнил. И вот почему-то именно теперь его физиономия, зарывшаяся носом в шарф, стояла перед глазами, будто четкая фотография. Рыжий был там, в этой пещере. Общался со стариком и явно что-то от него получил. И судя по тому, что я не мог видеть его слабое место... Гейс каким-то образом был связан именно с этим. Кузнец явно что-то скрывал и не хотел, чтобы кто-то узнал об этом. Интересно, а он был там до Петровича или после? И не потому ли наш лидер так дорожит кузнецом? Очень интересные подробности вскрылись передо мной. Теперь только нужно понять, что мне это дает. На текущий момент, пожалуй... Лишь понимание того, что с Рыжим надо быть осторожнее. Настойка кардицепса пока что не выдохлась, поэтому я решил посмотреть на Петровича. Уверен, тому тоже есть что скрывать. Все-таки оба они с кузнецом побывали в том месте. И почему я с этого не начал? Почему мне раньше не пришло в голову присмотреться именно к Петровичу? «Чего тебе, кот?» — добродушно спросил лидер, когда я отыскал его. — Отобрал команду! — Почти всю кивнул я. — Хотел уточнить, может, передумаешь насчет Димы? Брякнул я это просто так, абсолютно не думая. Наверное, кузнец опять пришел мне на ум, потому что не давал покоя своим скрытым гейсам. Петрович устало вздохнул и ответил, как-то поотически положив мне руку на плечо. — Вася! — я же тебе говорил, что кузнец мне нужен на базе, и все, точка, свободен. Сделав вид, будто расстроен, я улыбнулся Петровичу и поспешил уйти. Самое главное я увидел. У него, как и Рыжего, совсем не было слабостей. Вместо этого атака, взмах копьем, и тоже гейс. Вот только в отличие от кузнеца тут часть описания можно было прочитать. Не все, но даже это заставляло вновь задуматься о том, к чему все это может привести. «По условиям Гейса, который услужливо высветила мне система, Петрович, обязан был привести к выходу в дальний лес не меньше десяти человек в течение года». Дальше описание продолжалось, но я уже не мог его прочитать. Значит, вот почему он так торопился с выдвижением на север. Вот почему начал собирать вокруг себя другие отряды. Теперь, даже если часть погибнет, у него все равно еще будет с собой десяток, необходимый, чтобы выполнить гейс и не лишиться своих характеристик. Но зачем тогда поход в запретный город? Не проще ли сразу двинуться всем вместе в нужную сторону? Что же еще скрывается в этом гейсе? Но одно мне в этот момент стало кристально ясно. Петрович сам не так уж и хочет покидать этот мир. А ведь он уже и раньше проговаривался на эту тему. Зачем ему возвращаться? Кто он там? А здесь, по сути, вечная жизнь. И если ты сильнее многих других, то легко сможешь подняться на вершину пищевой и социальной цепочки. «Так». А теперь другой вопрос, а хочу ли я сам покинуть это странное место? Нет, я, конечно же, и раньше думал над этим, и даже не один раз. Стоит ли мне возвращаться туда, где я никто и звать меня никак, где я могу погибнуть и не воскресну, где мне придется долго и упорно работать, чтобы не просто сводить концы с концами, но еще и иметь за душой хоть что-нибудь дороже ломаного гроша, Хочу ли этого? И чего я вообще хочу? Эй, кот, ты чего тут встал, как соляной столб? Стас, лучник из отряда Влады, стоял передо мной и всматривался мне в лицо. Увидев, что я подаю признаки жизни, он облегченно вздохнул. Я уж было подумал, что тебя кто-то парализовал. Мало ли, тварь какая-то с болота приползла. Станислав Захаров, тринадцатый уровень. Возраст 54 дня, умение дальний бой, лук, дополнительное умение уклонение, уязвимость, тяжелая броня снижает эффективность основного навыка. Ничего особенного. Все то же самое, что и у нашего арбалетчика Сергея, только уровень повыше, да, типа оружия немного другой. Да уж, после Кузнеца с Петровичем и их секретами мне, наверное, что угодно теперь покажется скромным. Просто задумался, нарочито спокойно ответил я. Скоро идти в запретный город. Набираю команду по заданию Петровича. Хорошее дело, кивнул Стас. Вот только меня, если можешь, не бери, хорошо? А вот тут он все-таки смог меня удивить. Вроде на труса не был похож. Во время штурма их лагеря отбивался на самом достойном уровне. А если я тебя уже выбрал решил я немного поиграть. Забавно, но система засчитала мою маленькую импровизацию как успешный обман, засчитав пару десятков очков опыта. «Ну, если выбрал, сопротивляться не буду», — немного разочарованно проговорил лучник. «Ладно, шучу», — решил я раскрыться. «Только скажи, с чего вдруг такая просьба? Вроде упаднических настроений за тобой не замечено». «Просто слышал я об этом месте, кот». А вот и интересные откровения пошли. И ничего хорошего. Ты знаешь, что наша Влада там была? Я на секунду потерял дар речи. Да что же сегодня за день такой необычный? Любопытно, почему Влада ничего не рассказывала о том, что запретный город ей знаком. И еще любопытно, почему лучник Стас ее сдал». «Не знаю», — покачал я головой. «Она как-то ни с кем не делилась на этот счет». «Она и не делится», — усмехнулся Стас. «Наши об этом все знают, а вам, видимо, не считает нужным сообщать». «А ты посчитал нужным», — глядя ему в глаза, произнес я. «Ой да отстань ты», — неожиданно рассердился лучник. «Она этого и не скрывает, просто не говорит, если не спрашивают, вот и все». В сердцах сплюнув, Стас быстрыми шагами удалился, не оборачиваясь. «А вот я, пожалуй, нанесу кое-кому визит». Начинало медленно смеркаться, от реки повеяло холодком. Владу я нашел на берегу, где она сидела вместе с нашей бизнес-леди и вела с ней оживленную беседу. Увидев меня, дамы замолкли, а Ольга как-то подозрительно засобиралась готовить ужин. — Ох уж мне эти женские интриги! — Влада, — произнес я, — надо поговорить. Ольга, услышав мою фразу, мгновенно ускорилась и спустя несколько секунд уже скрылась из виду. — Ну вот, теперь как бы сплетни не запустила. — Присаживайся, поговорим, — с легким подозрением в голосе ответила Влада. Я всматривался в нее, отмечая, что она все же очень красивая для своих лет, даже несмотря на слегка выгоревшие светлые пряди в каштановых волосах. «Расскажи мне о запретном городе», — наконец сказал я, присаживаясь рядом с ней и не отрывая от нее взгляд. Навык удар мечом, слабость атаки в нижнюю часть корпуса и... Статус метка бездны.